Евангелие от Матфея в 24 главе, в 44 стихе мы читаем, «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». К чему же нам необходимо быть готовыми? Писание говорит, что мы должны быть готовы ко встрече с Господом. Эта встреча может произойти двояким образом или же, как описано в Евангелии от Матфея в 24 и в 25 главах, или в естественном порядке перехода человека в вечность. В притче о десяти девах, о которой говорится как раз здесь, в Евангелии от Матфея в 25 главе, сказано, «В полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему». Слово Божье ясно говорит, что настанет время, когда на землю придет властелин вселенной, и что явление его будет сопровождаться великими событиями на небе и на земле, в которых примет участие все живущее». Это будет пришествие в великой славе и силе, как читаем мы здесь же у Матфея в 24 главе в 30 и 31 стихах. «Он придет с ангелами, которые трубою громогласно соберут избранных его четырех ветров от края небес до края их». «При этой славе будет явлено знамение Сына Человеческого на небе, то есть знамение того, которого пронзили, на которое воззрят все племена земные и восплачут в великой скорби и раскаянии. Есть много человеческих душ, которые верят в это пришествие грядущего, а есть и такие, которые не верят». Были люди, которые не верили в то, что земля вращается, но она, тем не менее, вращалась, несмотря на их неверие. Хотя многие не верят в пришествие Господне, Он придет, несмотря на неверие этих людей. Но есть встреча с грядущим, в которую все верят и о которой все знают, что она неизбежна. Эта встреча — переход души человеческой в вечность, телесная смерть. Кто бы ты ни был, как бы ты ни жил, во что бы ты ни верил, ты не можешь отрицать, что когда-нибудь ты должен будешь умереть. Это значит, что твоя душа, созданная Творцом, расставшись с телом, отойдет к своему Отцу. С Ним твоя душа должна непременно встретиться. Я и ты, мы можем не дожить телесно до славного явления грядущего, но все-таки мы встретимся с Ним, это неизбежно. К этому надо быть готовыми всем нам и тебе, дорогой друг-радиослушатель. Но что же значит быть готовым? Прежде всего, нужно должным образом одеться. Девы, вышедшие навстречу к жениху, прежде всего надели самые прекрасные одежды, которые у них были. Самые драгоценные, чистые, не имеющие ни пятна, ни заплат, и светлые. В естественном состоянии человек ходит в запачканной одежде. В книге пророка Исаии, в 64 главе, в 6 стихе мы читаем «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Человек покрыт грязью всяких грехов и страстей. Он не может в таком виде предстать перед Господом». Он должен иметь светлую одежду праведности. Этой одежды у него нет, но он может получить ее от того, кто дал ему жизнь. Он должен найтись не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, как говорит апостол Павел в послании филиппийцам, 3 глава, 9 стих. Чтобы получить эту одежду, человек должен покаяться во всех своих грехах. Он должен получить прощение, очищение и омытие кровью великой жертвы Христовой, которая и сделает его белее снега. В этой одежде встреча с Господом будет отрадная. Второе. Нужно также для этой готовности иметь масло в светильниках. Мудрые вместе со светильниками имели это масло и поэтому могли войти в радость своего Господина. Они разумные не имели масла и поэтому не встретили жениха. Что Писание подразумевает под маслом? Это благодать Святого Духа. Можно посмотреть в 1 Послание Иоанна во 2 главе с 20 по 27 стихи. Есть христиане, которые верят в пришествие Господа, но не имеют этой благодати Духа Святого. Но в Писании ясно сказано, что «кто Духа Святого не имеет, тот и не Его» пишет апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе в 9 стихе. «Не имеющие Духа Святого, подобны неразумным девам, не имеющим масла. Их встреча с грядущим будет плохая. Имеющие масло суть те, кто приняли благодать Духа Святого. Дух же Святой проявлял в них свои действия, а именно духовно возродил их, Дал им новое сердце и новую жизнь, он руководит ими на земном пути, он ходатайствует за них в молитвах, он освящает все их существо. Все это вместе взятое, возрожденное новое сердце, водительство духа и освящение всей жизни через духа превращает сердце человека в ярко горящий светильник и делает встречу с грядущим отрадной. Таким образом, для отрадной встречи с грядущим необходимо, во-первых, облечься в светлую одежду праведности Христовой через покаяние и обращение, и, во-вторых, иметь масло Духа Святого, а главное то, что производит Дух Святой, духовное возрождение, водительство и освящение всей жизни негаснущим светом в сердцах. Но готов ли я и готовы ли вы, каждый из нас, к этой встрече? Если мы исполнили то, что необходимо, то есть мы облеклись в светлую одежду праведности Христовой, и мы имеем масло Духа Святого, так что наше сердце сияет, как яркий светильник, то мы действительно готовы. Если это так, то не будем гордиться, но будем благодарить Господа за эту готовность и почаще будем поправлять наш светильник, то есть проверять себя и с радостным трепетом ожидать его». Но, может быть, есть те, которые не готовы. Неготовность такого человека может выражаться в следующем. Может быть, он не совсем верит в то, что Господь придет во славе. Но вы ведь знаете, что вы должны умереть, и это неизбежно. А это значит встретиться с Господом. Хотите ли вы или не хотите, но вы встретитесь с Ним обязательно. Вы, может быть, верите в то, что Господь придет со славой, и что, во всяком случае, вы должны отойти в вечность и должны встретиться с Ним, но вы не приобрели Его одежды через покаяние, и у вас нет масла Духа Святого, нет нового сердца, горящего огнем блаженства. Дорогой друг, не обольщайте себя. Когда Он придет, ваша встреча не будет приятной. Как неразумные девы, вы останетесь вне дверей». Если вы не готовы, то это очень опасное состояние. Вы можете утешать себя такими мыслями, как некоторые говорящие в Дни апостолов, о которых мы читаем во втором послании Петра в 3 главе, они говорили, мол, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала времени все остается так же. Когда же, мол, все это будет, еще есть время приготовиться. Но дело в том, что о дне и часе пришествия Господа в славе никто не знает, даже ангелы небесные. Об этом записано в Евангелии от Матфея, в 36 стихе 24 главы. Господь может прийти, когда вы этого не ожидаете. Когда же Он придет, тогда не будет времени приготовиться, и вы останетесь вне дверей. Но если Господь и не придет во славе в течение вашей жизни на земле, то, помните, жизнь ваша может прерваться ежеминутно. Недавно я спросил о благополучии одного человека, и мне ответили, что не так давно его не стало, потому что он погиб в автокатастрофе. Ежедневно в разных странах умирают неожиданно тысячи людей. Отчего же вы знаете, что так долго будете жить? Можете ли вы быть уверенными, что вы будете живы уже завтра? Если же вы не готовы, и Он отзовет вас завтра, это значит, вечная бездна вас может ожидать. Дорогой друг, это дело не шуточное, это вопрос не времени, а вечной жизни. Готовы ли вы? Если готовы, то славьте Бога, а если не готовы, то вострепещите и начните готовиться, ибо Господь... Близко. Скоро-скоро придет наш Спаситель, Вот уж время Его настает, Он возьмет нас тогда в ту обитель, Где не будет ни слез, ни забот, Там за горизонтом, Родина нас ждет, Там за горизонтом встретимся с Христом, Там за горизонтом, Родина нас ждет. Сяс Христос, ты ведь здесь только время лежитель, дом твой там далеко в небеса, заберет всех своих наш спаситель, и останемся там навсегда. Там за горизонтом, родина нас ждет. Горизонтом встретимся с Христом, там за горизонтом, Родина нас ждет, Там за горизонтом, встретимся с Христом.